Глава 17 Фрэнки. Они сидят за рабочим столом Мака, где на самом видном месте выставлена фотография его жены Петти в купальнике. Петти пятьдесят года, но она все еще хороша в бикини. И это фото неизменно раздражает Фрэнки, потому что она в бикини никогда не чувствовала себя комфортно. А еще это смахивает на хвостовство, как будто так Мак заявляет «У меня сексуальная горячая жена, а что есть у тебя?» И это очень даже не тактично, учитывая, что половина их коллег в отделении разведены или на грани развода. И все же она не может винить напарника за то, что он гордится своей женой. Ранки старается не отвлекаться на сногсшибательную Петти, хотя это сложно, ведь фото висит прямо над персональным компьютером и внимательно просматривает видео. Это запись камеры наблюдения, которая установлена на здании через дорогу от дома Теренмор. Балкон квартиры Терен слишком высоко, И они смогут увидеть только, как она летит вниз и как таксист находит ее тело. Фрэнки в ужасе ждет, когда придется наблюдать за первым событием, за последними секундами, которые отделяли теренмур от смерти на асфальте. Напрягается, когда маг ускоряет видео, и тайм-код прокручивается с 12.30 до часа. Ту ночь шел сильный дождь и дул западный ветер. Потоки воды заслоняли видимость, и тело неожиданно, как будто каким-то мистическим образом, материализовалось на тротуаре. И не тело даже, какая-то темная бесформенная масса. Открути назад. Мак открутил до часа 10. Тела нет. Они вдвоем наклоняются к монитору и смотрят видео уже на нормальной скорости. Вот она. Мак кадр за кадром откручивает запись назад и нажимает на стоп. Пренки смотрит на то, что происходило в час 11 минут 25 секунд. Тело Терена зависло в воздухе, как смазное пятно. Разглядеть лицо невозможно. Они знают только, что смотрят на последнюю секунду перед тем, как она упала на асфальт. «Телефона нигде не видно», — говорит Фрэнки. «Может, упал где-то за кадром? Давай посмотрим, кто там проходил мимо». Мак снова увеличивает скорость записи. В час двадцать проезжает легковой автомобиль. Не останавливается. В час двадцать восемь еще один. Дождь был сильный, водители наверняка смотрели только на дорогу. Машины проезжали одна за другой, а тело теренмор лежало на тротуаре и постепенно остывало. Пешеходов вообще не было, что, учитывая мерзкую погоду, неудивительно. В 3.51 в кадр въезжает черный седан. Этот автомобиль не проезжает мимо, как все предыдущие. Он останавливается и заслоняет лежащее на тротуаре тело. Несколько секунд ничего не происходит, как будто водитель раздумывает, выйти ли под дождь и посмотреть, что там такое, или поехать дальше. Наконец, дверь седана открывается, и водитель выбирается на дорогу. Он обходит свою машину и садится на корточке на тротуаре. Теперь его тоже не видно. Несколько секунд спустя он возвращается в машину. «Звонок в службу 911 поступил в 3.52», — говорит Мак. «Так что это наш таксист. Все точно по расписанию». «Он хороший человек и ответственный гражданин. Не могу даже представить, чтобы он украл ее телефон. И куда он тогда подевался?» Опять ты со своим телефоном. Послушай, на записи нет ничего, что опровергало бы наши выводы. Теперь мы знаем точное время смерти, час одиннадцать. 3.51 водитель лифта обнаруживает тело и звонит в службу спасения. Самоубийство по-прежнему идет первым в списке. Давай посмотрим, что покажет камера от парадной двери. Подъезд Терен был за углом от того места, где она лежала. Посмотреть можно только запись камеры, которая установлена в трех футах над домофоном. Камера старая, качество записи плохое, но зато на видео попали все, кто входили в дом. Мак ставит начало записи на 9 вечера. В 21.35 они видят вымокшую до нитки соседку Терен Хелен Энг. Это было в пятницу в районе колледжа, так что жильцы тянулись домой до самой полуночи. В этом здании человека 80-90 живет, говорит Мак. Будем сверять имена с каждым изходящих. Сначала давай просто посмотрим. Может, повезет и засветится этот красавчик лем Даже если засветится, это еще не доказывает, что он убийца. Нет, но это доказывает, что он нас обманывал. С этого можно начать. И никуда не прийти. Двадцать три ровно. Появляется молодая парочка. Они стряхивают с одежды капли дождя. И когда входят в дом, девица уже покусывает парня замочку уха, а он уже пытается лапать ее за грудь. «Я в колледже таким не был». Комментирует Мак. 23.45. Два парня, явно пьяных, спотыкаясь, подходят к парадной двери. 0.11. Измотанный курьер из домино-пицца входит с пакетом с теплозащитным покрытием. Через 5 минут выходит с пустым пакетом. А потом в 0.55 появляется зонт. Не с узором в цветочек, с каким маг появился на месте смерти, а стандартный, черный, каких миллионы. И под его нейлоновым куполом может скрываться кто угодно. Персона с зонтом заходит в дом, так и не открыв в камере свое лицо. Фрэнки наклоняется ближе к монитору. А вот на это стоит обратить внимание. Это всего лишь человек под зонтом. Посмотри на время, Мак. 16 минут до падения Терен с балкона. И очередной жилец мог возвращаться домой в это самое время. Посмотрим, что будет дальше. В следующие 30 минут ничего не происходит. Камера улавливает только струи дождя, которые задувают крыльцу дома порывистый ветер. Похоже, к этому времени все жильцы наконец-то вернулись. Нет, не все. В час двадцать пять кто-то выходит из парадной. Это персона с зонтом. И снова Фрэнки не может разглядеть лицо. Более того, она даже пол этой персоны определить не может. Под прикрытием черного зонта персона неопознанной проходит мимо камеры и скрывается в ночи. «Отмотай назад», — говорит Фрэнки. На 10 секунд. Мак отматывает. Персона с зонтом пятится обратно в дом, потом снова выходит. Фрэнки задерживает дыхание. Теперь видео включено на замедленное воспроизведение. Зонт кадр за кадром проходит под камерой, и когда он уже готов исчезнуть из виду, Мак нажимает на паузу. «Эй! Смотри-ка на это!» Он указывает на какой-то черный округлый предмет, который виднеется из-под зонта. У предмета глянцевая поверхность, и он отражает цвет лампочки над входом в подъезд. Думаю, это полиэтиленовый мусорный пакет. Несколько секунд Фрэнки и Мак молча смотрят на остановившуюся запись. Время в углу кадра. Час двадцать шесть ночи. К этому моменту Теренмур Мур с проломленным черепом уже лежит распластанная на тротуаре за углом от подъезда, и ее кровь смешивается со строями дождя. Может, тут и нет никакой связи? — говорит маг. — А если есть, нам будет чертовски трудно это доказать. — Тогда не будем откладывать. За работу.